Глава 23. Когда Парис делил свое яблоко раздора промеж трех богинь, у него не было столь мучительного выбора, как сейчас у меня. Я нынче не могла найти себе места. И все из-за этой чертовой поездки в Америку. Картина получалась не ахти. Две мои светские львицы, переводчицы с английского и два старейшины из общины. А места всего три. Да, кто-то может сказать, что мол, зачем две светские львицы, какая от них польза. Вполне можно взять кого-то одного, или рыбину, или белоконь. Но дело в том, что я планировала запускать с их помощью слухи, точнее, информационные бомбы. То есть они должны были входить в помещение и общаться между собой, но так, чтобы кто надо слышали. А если будет только одна из них, то даже не знаю. Как представлю картину, заходит в комнату, к примеру, белоконь, и начинает сама себе рассказывать сплетни. А приставать к малознакомым людям с такими разговорами неучтиво и странно. Поэтому и белоконь и рыбину нужно сохранить. Обеих. Это важно. Остаётся всего одно место. И я не думаю, что Всеволод или Ростислав откажутся от поездки. А англичанки мы обещали. Я совсем пригорюнилась и уже не знала, что и делать. Сперва пошла к Всеволоду. Вроде как обсудить график мероприятий на следующую неделю. А на самом деле я хотела уговорить его не ехать. Во всяком случае, попытаться надо было. Старейшина был в доме молитв, сидел в большом кабинете, который использовался верхушкой для всяких переговоров. Когда я вошла, он как раз перебирал бумаги, которые кипами были набросаны на столе. «А, -а Любовь Васильевна!» — кивнул он мне, откладывая увесистую пачку бумаг в сторону. «Ну, проходи, чем порадуешь?» «Да я вот хотела обсудить график мероприятий». Из под вкратчего начала я. «На следующей неделе мы можем или посадкой деревьев заняться, или организацией акции по сбору мусора возле городской библиотеки. Нужно определиться, чтобы я успела план мероприятия набросать». «Да что там определяться?» — хмыкнул старейшина. «Деревья сажать вроде как еще и рановато, чуть позже будете. А вот мусор как раз хорошо бы собирать. Сейчас еще сухо и тепло». «Поняла», — сказала я, торопливо записывая в блокнотик. «Теперь еще нужно порешать по такому поводу». Но не успела я озвучить повод, как Всеволод нетерпеливо меня перебил. «Люба, хорош ерундой мне мозги выносить», — фыркнул он. «Я же прекрасно знаю, что ты пришла выяснять что-то. Давай выкладывай». «Да я же...» «Выкладывай, — говорю, а то рассержусь». Он говорил вроде как в шутку, но не в шутку. «Ну и ладно, я все равно хотела поговорить. Поэтому ринулась, как говорится, с места в карьер». Я по поводу финансирования нашей поездки. «Вот леса!» — сердито проворчал Всеволод, хотя глаза у него смеялись. «Я до сих пор не пойму, как ты смогла Арсению уговорить отдать деньги нам. Там Роман Александрович такой хай поднял, аж стены тряслись, так орал!» Я злорадно похихикала и спросила. «Но он точно эти деньги нам даст? Или опять какая-то важная шишка нарисуется?» «Арсений? Он человек слова». — покачал головой Всеволод. — Рассказал, значит, даст. — Тут еще такое дело, — начала я исподволь. — Арсений Борисович дал всего девять мест. — Не всего, а аж целых, — строго поправил меня старейшина. — Всего 9 мест, — упрямо повторила я, — а кандидатур на поездку — 11 Так, — поморщился Всеволод, — озвучь. — Я? Ривоваров, Сиюткина, Зыкова, Кущ, Комиссаров, Рыбина, Белоконь. Это из группы. Потом англичанка наша, как переводчик. Ну и вы, и Ростислав, — перечислила я. Два человека лишних. И кто лишний, по-твоему? Всеволод взглянул на меня так, что стало понятно, что он едет точно. Не знаю, — осторожно начала я. Пришла к вам советоваться. Может быть, Ростислав? Не выдумывай. — сердито сказал Всеволод. — Он молодой член нашей общины, подающий надежды, будущий старейшина. Так во всяком случае его сейчас воспринимают наверху, поэтому я никак не могу его не взять. Хотя, по правде говоря, он там и не нужен. Но если не возьму, воню будет, что ой. Я расстроилась. Честно говоря, я сильно надеялась, что именно его Всеволод оставит дома. Видимо, на моем лице отразилась вся гамма чувств, потому что Всеволод сказал. «Ну вот чего ты надулась?» «Я думала, он ваш враг», — сухо ответила я. «Да, враг», — кивнул Всеволод. «Но ты же сама прекрасно знаешь, что врагов нужно держать при себе. Кроме того, я лелею маленькую надежду, что он сумеет там пристроиться и сюда больше не вернется. Я вздохнула. М «Да, проблема не решена, наоборот, только усугубилась». «Да что ты вздыхаешь?» — удивился Всеволод. Вон у тебя сколько баб. Оставляй любую, не ошибёшься. Сиюткина, Рыбина, Белоконь. — Они мне там очень нужны, — возмутилась я. — Да какой из них толк? — удивился Всеволод. — Куда хочешь только, как курицы. — Ну тогда слесаря нашего оставляй дома. Что ему в Америке делать? Я аж воздухом подавилась от возмущения. Но вот как я ему буду объяснять, что коллектор сам себя не грохнет? — Или Ксюшу оставляй. Махнул рукой Всеволод. Молодая она еще, все впереди. Да и без образования она. Зачем ее американцам показывать? Лучше бы ту же Инну взяла. И поет, как красиво, и цветы выращивает. А это ни рыба, ни мясо. Я бы хотела сохранить всех членов группы. Стараясь, чтобы слова мои звучали твердо, заявила я. Это исключено! рыкнул Всеволод. Я еду однозначно. Без руководителей вас просто не выпустят. Да и с американскими братьями нужно ряд проектов проработать. Ростислав едет стопроцентно, и это не обсуждается. И переводчик нам тоже нужен. Как бы вы ни учили английский, а ситуации в дороге могут быть разными. Надеюсь, ты это понимаешь? Понимаю, вздохнула я. А раз понимаешь, то иди и перетряхни своих баб. Честно говоря, я бы их всех дома оставил. Из предложенных кандидатур там только Пивоварова и Куща можно брать. «Да и то, Пивоваров старый, как он такой перелет выдержит?» «Он юрист?» «Да зачем нам в паломнической образовательной поездке юрист?» — вспылил Всеволод. «Ты бы еще массажиста взяла. Все, иди, а то я сейчас ругаться буду. Не доводи до греха, Люба». Я торопливо ретировалась. Домой пришла в расстроенных чувствах. Но, увидев радостную мордашку Анжелики, немного оттаяла. «Тётя Люба», — сказала она, когда мы ужинали, — «А когда мы пойдем в ту квартиру убираться и переезжать?» «А что?» Я вяло ковыряла вилкой вкуснейшую жареную картошку с золотистой корочкой. После разговора с Всеволодом аппетита что-то совсем не было. «Завтра приедет Ричард», — начала перечислять она. «Я скоро перейду в общагу. Я бы и сейчас перешла, но мы в комнате с девочками ремонт делали, окно покрасили. Нужно, чтобы краска высохла. Там сейчас спать нельзя, воняет». «Правильно». Невнимательно кивнула я, занятая своими мыслями. Тетя Люба», — продолжила тормошить меня Анжелика, — «давай, пока я тут с тобой, я помогу ту квартиру отмывать. А то ты после работы устаешь, тебе одной тяжело будет. А вместе мы быстренько управимся». Я понимала, что ей любопытно посмотреть на ту квартиру. Кроме того, она хочет выбрать себе спальное место, когда будет приходить на выходные и на каникулы. Но мной овладела какая-то апатия. Сколько усилий. Сколько всего, и сейчас я должна принять решение. Я не могла взять и лишить кого-то из моей команды возможности этой поездки. Но вот как? Люди старались, верили, готовились. И тут опа, и кто-то не поедет. Это же несправедливо и обидно. Тётя Люба, — продолжала тормошить меня Анжелика, — если устала, то давай сейчас просто сходим, поглядим, что там. А то вдруг там веника нету или тазика, или тряпок, чтобы потом туда-сюда не бегать. Ты права вздохнула я. «Поужинаем и пойдем смотреть. Только ненадолго. А квартиру я и сама отмою. Не впервой». «А что ты такая грустная, тетя Люба?» прицепилась ко мне Анжелика. «Я же вижу, у тебя мысли какие-то в голове нехорошие. Рассказывай, обидел кто?» «Ну вот надо решить, кто не поедет в Америку». Тяжко вздохнула я. «Как представлю эти глаза, когда я им скажу? И самое худшее, что я не знаю, кто из них не должен ехать». «Тю!» фыркнула Анжелика. «Тоже мне проблема». «Ты не представляешь». Начала я, но Анжелика меня перебила. «У нас в школе, если такое дело, то наше классное делала так. Говорила, к примеру, мол, есть три места, а вас десять человек. Вася или Пяти точно едет. остается два места. Сами выберите, кто из вас едет. Вернусь через час и уходила из класса». «Обалдеть!» — Изумленно улыбнулась я такому простому и остроумному решению — но потом спохватилась и спросила. «Но ведь так и до драки могло дойти». «Обязательно», — кивнула Анжелика. «Зато когда кандидатуры себя отстояли, то уже никто права и не качал. И главное, на классную не крысились, что она любимчиков продвигает». «Точно!» — я аж подскочила из-за стола. «Так и сделаю. Скажу, что Ксюша и Ольга Ивановна точно едут, и комиссаров, а остальные пусть сами разбираются». От такого элегантного решения настроение у меня значительно улучшилось, и я свирепо накинулась на картошечку. Вдвоем с Анжеликой мы умяли сковородку и, вполне сытые и довольные, отправились на квартиру Тамарки. Я пришла в дом молитв и с нетерпением ожидала, когда же закончится занятие по английскому. Обычно мне нравились эти уроки, когда все собирались, разговаривали, шутили в перерывах между заданиями. Было очень атмосферно. Валентина Викторовна, хоть и была мамашкой Алексея Петровича, надо дать ей должное, сама любила английский язык и умела передать эту симпатию своим ученикам. Так что буквально уже через пару недель все понемножечку начали болтать по-английски. «Да, пока на уровне «передайте мне соли», «Лондон — столица Англии», но тем не менее». И вот сейчас я с нетерпением ожидала конца урока. Когда Валентина Викторовна собрала свои книги и тетради и, наконец, ретировалась, Я попросила всех задержаться, якобы для обсуждения мероприятий на следующую неделю. «А что тут обсуждать?» — удивился Пивоваров. «Всеволод Спиридонович что сказал? Уборка или посадка будет?» «Сказал, что лучше начать с уборки, пока погода сухая», — сказала я. «А деревья посадим позже». «И правильно», — подтвердилась Юткина, «хотя она была довольно сдержанная и даже застенчивая» но при обсуждении всяких ботанических вопросов она оживала и активно включалась в разговоры. «Ну вот, значит, и все, подвел итог нашему разговору пивоваров. «Тогда поконим». «Нет, подождите еще секундочку», — сказала я, внутренне замирая. «Вчера Анжелика так ловко расписала мне эту схему, а сейчас я стою перед этими людьми, и мне не по себе». Я глубоко вздохнула. «Что-то случилось, Любовь Васильевна?» Моментально сориентировался и пришел на выручку пивоваров. «Не совсем. То есть да». Кивнула я и решилась, словно нырнула в прорубь. «Вы же в курсе, что я ездила в областной центр и такие выбила финансирования, которое зажили лишишки шишки сверху?» Все зашумели, закивали. Так вот, я подняла руку и дождалась, пока шум утихнет. Они дали всего 9 мест. «А нас восемь!» — выкрикнула Рыбина и радостно улыбнулась. «Можно я тогда одну свою знакомую возьму? Хорошая женщина». «Погодите, Зинаида Петровна», — покачала головой я. на 108 восемь, но это нас. А ведь еще должна ехать Валентина Викторовна. Без переводчика мы не сможем. Думаю, вы сами это понимаете. Да никто и не пустит группу без переводчика. У нас же официальная делегация будет». «Ну, так ровно девять», — немного разочарованно протянула Рыбина. «Что? С подругой облом вышел?» ехидно поддела её белоконь. Рыбина надулась и отвернулась, не удостоив Белоконь ответом. «Если бы все было так просто, — вздохнула я, — я бы сейчас вопрос даже не поднимала. «А что случилось? — забеспокоилась Сюткина. «А то случилось, что вы не учитываете, что с официальной делегацией от общины должно ехать руководство в обязательном порядке, чтобы общаться с руководством американской общины. «Всеволод Спиридонович едет, да?» Упавшим голосом протянула белоконь и переглянулась Рыбиной. «Не только», — поморщилась я. «Ростислав тоже едет». «А этот зачем?» — вспылила Рыбина. «От него и тут толку нету». «Тихо ты», — шикнул на неё Пивоваров и оглянулся на дверь. «Да болтаешься, так никто не поедет». Все притихли, удрученно размышляя. А я сказала. «Таким образом, смотрите сюда. У нас есть девять мест. Три занято» володперридонович ростислав и валентина викторовна остается 6 едут в обязательном порядке ольга ивановна ксения ефим фомич и я остается два места кто из вас едет решайте сами завтра скажете мне результат у, -у, у что тут началось я еле успела торопливо ретироваться как кабинет буквально взорвался орали так что стекла в окне чуть не вылетели Я вышла на улицу и полной грудью вдохнула чистый осенний воздух. Ай да, Анжелика, айда, молодчинка! Если бы не ее идея, сидела бы я сейчас с ними, и они бы выносили мне крышу и делали бы мне нервы. А так поорут, и сами все порешают. Было ли мне стыдно? Да, было. Совесть как-то все равно мучила. Нехорошо, что я отбираю тех, кто полезен мне в моей задумке. Но здесь я себя успокаивала, точнее, пыталась успокоить, Тем, что все равно всех осчастливить я не могу. Более того, они в этой общине уже давно, а я пришла, как говорится, без году неделя и сразу организовала поездку в Америку. Да еще несколько других людей с собой беру. А все остальные вполне могут и сами все организовать. Никто же им не мешает. Так я себя уговаривала. Но все равно было не по себе. Поэтому я грустно пошла домой. По дороге зашла в магазин. Здесь сегодня было многолюдно. Привезли мороженое окорочка которые в народе окрестили «ножки Буша». Так-то с мясными продуктами было не ахти. Нет, на рынке все было, но цены там, ой. А вот в магазинах уже не было почти ничего. Народ выкручивался кто как мог. А вот таким, как я, приходилось не сладко. Мне-то еще ничего. Ричард у деда, там они рыбу ловят, плюс у деда пенсия, плюс он курей держит, огород свой, кое-как жить можно. А вот в городе совсем плохо. «Да и я то и спеку что-то, то блинов пожарю. Вот и есть еда. А в тех семьях, где мужик или еще и пара великовозрастных сыновей, совсем кисло. Попробуй их прокорми». Я мужественно отстояла очередь. Мне досталось полтора килограмма окорочков. Не ахти, какая еда. Но за неимением другого народ воспринимал их как заморский деликатес. Хотя в эти годы народ все воспринимал на ура, что с импортной этикеткой. И юпи пили литрами, и жвачку жевали упаковками. а здоровье тогда не думал никто. Думали, раз импортное, значит, качественное. А вышло наоборот. Жаль, поздно поняли. Я шла по улице, вдыхала мягкий осенний воздух, наполненный запахами желтеющей листвы и переспевших яблок. У подъезда меня поджидала женщина, довольно плотная и приземистая. Ее лицо показалось мне знакомым. Пока я подходила к лавочке, пыталась вспомнить — «Где же я ее могла видеть? Но то, что я точно с нею где-то пересекалась, это стопроцентно. Вот только где? На работе? Нет, не на работе. В доме молитв, может? Тоже не помню ее там. Ну да ладно, сейчас разберусь». Я подошла ближе и улыбнулась. «Добрый день. Вы, случаем, не меня ждете? «Здравствуйте, Любовь Васильевна», выдавила из себя бледное подобие улыбки женщина. «Вас жду». «Что-то случилось?» — вежливо спросила я. «Скажите, вы когда деньги принесете? спросила она, и я аж обалдела. «Какие деньги? Куда?» — протянула я, пытаясь понять, что это сейчас происходит. «В хапер Инвест», — сказала она. «Вы же обещали».